Часть шестая. Моя Ива. «Я тебя вижу», — улыбнулась я, пытаясь подняться с кровати, на которой я лежала. Сразу же закружилась голова, я покачнулась, а Ив, легонько подхватив меня, осторожно уложил обратно. «Тише, не так быстро», — мягко произнес он. «Что со мной?» В недоумении, разглядывая нависающий над кроватью балдахин, спросила я. «И где это мы?» «Ты вернула свое тело». «Неужели? В самом деле?» «Ура! Тебе нужно время, чтобы к нему привыкнуть и набраться сил. Ты ведь давно им не пользовался!» — раздался голос магистра Белимара, и он сам поднялся из кресла и подошел ко мне. «Что за глупости?» — фыркнула я. «Между прочим, я не меньше недели бултыхалась в море. Да-да-да, в своем родном теле!» «Это невозможно!» — упрямо возразил милимар «Все это время оно было здесь. Тут уж у меня челюсть отпала. И как интересно такое возможно!» Магистр лишь руками развел, мол, у моря своя магия, и древние стихии вполне под силу трансформировать чужое Мирандино тело под мое родное. Кстати, и причина на то есть. «В числе твоих предков была русалка», — сообщил Белимар. «Это одна из причин, почему мы отправили тебя на это дело. Волшебница, в чьей крови есть частица русалок, имеет все шансы адаптироваться в океане и провести долгое время под водой». Так вот, кто-то та загадочная нечисть из моих далеких предков, благодаря которой я едва не отравилась на маковом поле у замка и Это очень редкое сочетание, добавил магистр, из наших магов только в тебе и в селене течет русалычья кровь, но к твоей сестре, как понимаешь, мы обратиться не могли. Еще бы да моя сестренка и бы не просто выставила за дверь, но еще надела котел с кипящим зельем на уши, предварительно превратив послов в зайцев или сусликов. «Кстати, как она сейчас?» – поинтересовалась я. «После того, как я отобрала у нее часть темной силы, у Селены начисто отбила память, и ей предстояло заново осознать себя в этом мире. Операция по изгнанию злого духа принесла положительный результат?» «О, все хорошо», – заверил мне Белимар. «Она уже пришла в себя, вспомнила основные навыки магии. Сейчас два министра дают ей уроки и надеются заполучить к нам в союзники». «Флаг в руки!» – усмехнулась я. Перевоспитать Селену, занятия не из легких. Как бы черенком по макушке не схлопотать. А как там Миранда? Теперь ничто не угрожает ее будущему замужеству с принцем эльфов. Кстати, что-то я за время пребывания там не встретила не то что самих эльфов, гномов и орков. Даже упоминания о них нигде не услышала. Как будто это не сказочное королевство, а самое что ни на есть настоящее. Понимаешь, Яна? Магистр отвел глаза, и я почуяла неладное. Дежавю. Так что на этот раз вы собирались провернуть за моей спиной? Замужества не будет. То есть как это не будет? А ради чего я тогда так рисковала? Точнее, будет, поправился Белимар. Ну, ни с каким, ни с принцев-эльфов, а с племянников министра Амальгама. А принц что же, побрезговал? Так отправляйте меня назад, я этому ревнивому дурню... Популярно объясню, что Миранда невинна, как монастырская послушница, и ничего у нее с океаном не было, как не было и самого океана. Яна, не было никакого принца. Твоей настоящей задачей было не спасти Миранду, а предотвратить катастрофу, которая могла уничтожить Большой мир. «Что вы называете Большим миром?» – растерянно спросила я, переваривая новость. «Большой мир – это родной тебе мир, мир, в котором ты выросла». «Вот это подлянка!» — ужаснулась я, осознав всю тяжесть ответственности. «Параллельных миров тысячи!» — продолжал магистр, пользуясь моим ошарашенным состоянием. «Но большинство из них застыло в своем развитии на уровне Вессалии. Это феодальное государство с замками, рыцарями, графами, мифическими животными, волшебниками и колдунами». И лишь большой мир развивался с каждым веком, наука постепенно вытесняла там магию, пока он не превратился в тот мир, каким ты его знаешь. Но в то время, как на земле исчезали чародеи и забывали заклинания, поскольку на смену им приходили достижения науки, волшебство оседало на дне Великого океана. Непознанный для человека, защищенный от его вмешательства толщей воды, он продолжает оставаться сокровищницей магии и хранить на своей глубине величайшие тайны. Цивилизации, которые люди считают погибшими, продолжают жить на дне морей и океанов. Культуры, которые считаются утраченными, развиваются под водой. Иногда людям удается увидеть нечто запредельное, и тогда на свет появляются новые теории, которые большинство ученых считают утопическими, или доказательства, которые признают фальшивками, потому что так проще. Те же, кому удается проникнуть в загадку океана глубже, чем остальным, уже никогда не возвращаются на Землю. Океане – свой особый мир, мир, существующий параллельно миру Земли, И им не стоит пересекаться, иначе это может закончиться катастрофой для обоих миров, как едва не закончилось только что. Твоей настоящей задачей было не спасти Миранду, а предотвратить катастрофу, воспрепятствовав поднятию Атлантиды. И ты с ней блестяще справилась». «Супер!» — закипела я. «Сначала вы перевирайте всю историю моего перемещения в Виссалию». Потом отправляйте меня на новое задание, умолчав о его истинной цели. Почему? Хм, а разве бы ты согласилась на это, если бы знала, что от твоих действий зависит спасение целого мира? Не чужого мира. Твоего мира. Ни за что, признала я. А если бы я не справилась? А если бы не смогла? Я не Супермен, ни Джейнс Бонд, ни Женщина-кошка и даже не Черная Мамба или Черепашка Ниди. «Чересчур большая ответственность для волшебницы-самоучки!» «Вот поэтому нам и пришлось пойти на этот обман», — вздохнул магистр. Неуверенность в собственных силах и страх ответственности не позволили бы тебе справиться со всеми препятствиями, в то время как сознание того, что ты находишься в параллельном измерении, заставляло тебя относиться ко всему происходящему как к развлечению и играючи преодолевать испытания. «И это единственная причина», — недоверчиво уточнила я. «Нет», — со вздохом признал магистр. «Благодаря природе твоей магии тебя почти невозможно остановить или победить. У тебя в арсенале находятся такие приемы, которыми не владеет ни один из наших лучших магов. Кроме того, мы заботились о твоей безопасности». «Да неужели?» — восхитилась я. «Ну-ка, ну-ка». «Мы не знали, как поведет себя разрушительная магия Селены, которая перешла к тебе. Ее стихия — огонь, а...» «А спички детям не игрушка», — закончила я. «И поэтому вы решили запрятать меня под воду, чтобы я не устроила пожаров на земле». Тебе было нужно время, чтобы научиться контролировать себя. Находясь в океане, ты не смогла бы причинить вреда ни себе, ни окружающим. Я вспомнила шипящий туман, который обхватил Эльнарису, когда я на нее разозлилась, и розовый ожог на ее руке. Белые, как снег, хлопья, которые с треском сыпались с моих пальцев, когда я сердилась. Молочный дождь, который плотным покрывалом обрушился на морского змея, превратив каменного монстра в груду булыжников. И мне стало не по себе. Вот откуда то шипение и треск, так вел себя огонь, гасимый водой. Но то был не туман, а дым пламени, погасшего, прежде чем вспыхнуть в полную силу, не молоко, а костер, бушевавший под водой. «Страшно даже представить, что случилось бы с теми, кто посмел нам навлечь на себя мой гнев на суше». «Ну, погодите!» — сообразила я. «Если вы с такой легкостью отправили меня в прошлое моего мира, то почему вы не можете вернуть меня в мое время?» «Не можем», — развел руками магистр. «Временная магия очень сложна и мало кому подвластна. Я не перемещал тебя во времени. Перемещение произошло в пространстве. Из мира, в котором находится Весалия, в большой мир. Время при этом не изменилось. Так вот почему все встреченные мной переселенцы были из моего измерения. Полина, олимпийцы, дайверы, Антуан попали не в другой мир, а в другие эпохи их собственного мира, моего мира. Это что же получается? Миранда и есть натурщица да Винчи, а зачарованный омут – настоящий бермудский треугольник. На эти вопросы Белемар, коренной житель и ответов дать не смог. Зато он поведал мне особенности пространственно-временной магии. «Мы не можем заглядывать в будущее. Не можем предотвращать катастрофы», — продолжил он. «Единственное, что нам подвластно, — это не допустить событий, которые могут привести к необратимым последствиям. А когда стало известно о похищении первого камня, это был очень тревожный сигнал». «Увы, не сходится». «Что не сходится?» – растерянно заморгал магистр. «Каким же образом вы тогда очутились в будущем, когда решили подбросить меня в так называемый большой мир еще младенцем?» «По правде говоря, мы тогда ничего не решили», – смущенно признавался Белимар. «Решила ты сама. Ты сама выбрала тот мир для себя. А волшебница, держащая тебя в руках, исчезла вместе с тобой, и мы никогда ее больше не видели». Вероятно, она так и застряла в будущем и не смогла вернуться домой после того, как нашла тебе новую семью. Допустим. Значит, про Антуана и хранителей вы ничего не знаете. Ты имеешь в виду стражи атланитов? – переспросил Белимар. Я имею в виду то, что имею, – вздохнула я и поведала несведущему магистру про встречу с Антуаном у последнего артефакта. Пока я пересказывала его слова об организации хранителей, магистр удивленно хлопал глазами и теребил воротничок. Однако, — произнес он, когда я замолчала, — значит, в будущем все-таки не перевелись волшебники, и они могут путешествовать во времени. Вот магистры удивятся, когда я им расскажу. «Хорошо бы вам пересечься и договориться о сотрудничестве», — посоветовала я. «А то скоро ценные артефакты будут таскать не злодеи, а добрые волшебники, которые хотели как лучше и потому едва не перебили друг друга». — Конечно, конечно, — закивал магистр. — Вот только как мы, если только они, нас, а, а может, ты им передам, если представится возможность, — кивнула я и задала вопрос, который давно меня мучает. — Магистр, а как так получилось, что шторм выбросил меня к берегам Рима на много веков назад? Полина вынурнула из воды тоже двумя тысячелетиями раньше, а у бездонной впадины я видела современных дайверов. Вода — это великая тайна природы. Мы до сих пор не знаем все, на что она способна. Но то, что она может выступить проводником между мирами различными эпохами, это нам хорошо известно. Вспомни хотя бы своего друга Степана, который попал к нам через озеро. «Ясно — Ясно, — протянула я. — Кстати, было нечестно с вашей стороны пообещать мне помощника для второго испытания, зная наперед, что под воду могу спуститься только я одна, и Ив мне там ничем помочь не сможет. «Но он же помог тебе на берегу, добыл необходимое сведение, помог сориентироваться в новом мире. Оправдания не принимаются. Требуй вторую миссию засчитать за третью, которую я должна была выполнить одна, а на третью мы отправимся вместе с Ивом». «Что ж», — признал магистр, — Дело не в последовательности, а в том, чтобы ты могла проявить свои силы самостоятельно, не имея поддержки верных друзей. Твоя удача с Атлантидой говорит сама за себя, поэтому не вижу никаких препятствий, чтобы тебе взят с собой Ива. Тем более, что магии он лишен и сможет послужить тебе только моральной поддержкой. Я едва сдержала улыбку. Похоже, ни магистр, ни рыцарь еще не в курсе последних событий. Вот сюрприз-то будет. Так как насчет третьего задания, которое должно полностью раскрыть мой дар и помочь мне вернуться домой?» — наполнила я. «Как насчет недельки отдыха?» — удивил меня магистр. «Вы это серьезно?» — «Разумеется!» «Мальдиев, Сейшел и Диснейленда не обещаю, но могу организовать портал на один из необитаемых островов». «Чего вдруг такая щедрость?» — с подозрением поинтересовалась я. Ну, мы же не изверги какие!» — потупился магистр. «Так что, принимайте предложение?» «Да!» – поспешно воскликнула я, пока белимар не передумал. Тот подошел к стене, поводил руками по каменной кладке, и в ней возник проем, в котором виднелись залитый солнцем берег Моя, белый песок и пальмы. Оттуда повеяло свежим ветерком и ароматами цветов. «Отдыхайте!» – посторонился магистр, уступая нам дорогу. «Но помните, что через неделю я за вами вернусь!» И втирал солнцезащитный крем в мои плечи, а я рассказывала ему про свои приключения в океане. Каждый раз, когда речь заходила об очередном чудовище, рыцарь мрачнел и виновато отводил глаза. Я не могла читать его мыслей, я отказалась от этого дара в пещере желаний, но я чувствовала его горечь от того, что он не может меня защитить, и убеждалась в том, что тогда в пещере сделала единственно правильный выбор и верно загадала желание. Рыцарь не может быть рыцарем, если в чем-то уступает своей прекрасной даме и не может уберечь ее от опасности. Он поступил по-рыцарски, передав свою магическую силу мне и увеличив мои шансы в поединке с Селеной. Я лишь верну ему долг. Осталось только проверить, что мое желание сбылось. Я поднялась с песка, отбежала в сторону и, смеясь, бросила в него клубком огня. «Лови!» Ив машинально поймал летящий в него огненный мячик и, не веря своим глазам, раскрыл ладонь, по которой растекалась вода. Это таял под тропическим солнцем ледяной шарик, секунду назад пылавший огнем. «Действует!» — радостно взвизгнула я. «Что это значит?» — удивленно моргнул он. «Я была в пещере желаний. И...» «Ты еще не понял? Я загадала, чтоб к тебе вернулся твой дар». Впрочем, кое о чем я умолчала. И Иву вернулись все его магические способности за исключением одной. Он больше не сможет читать чужие мысли, и я больше никогда не буду для него открытой книгой. Должна же быть во мне какая-то загадка. Ив молчал. Я начала нервничать. Быть может, зря я так поступила. До встречи со мной он много лет бежал от своей магической силы, хранил свои способности в тайне и предпочитал не использовать их в жизни. И вот теперь я вернула ему роковой дар, о котором меня никто не просил. «Спасибо», — прошептал Ив, притягивая меня к себе. «Это лучший подарок, о котором можно было мечтать». «Не стоит благодарность», — смущенно возразила я. «Я заботилась в первую очередь о себе, ведь теперь ты всегда можешь составить мне компанию». Какие бы дебри не забросила меня воля магистров. «Даже не на 10 теперь от меня отделаться!» — улыбнулся в ответ рыцарь. А затем подхватил меня на руки и с разбегу окунулся в море. Вода вокруг нас тут же покрылась лепестками алых роз. Я же говорила, что я эгоистка. Мне так не хватало того волшебства, которым окружил меня Ив в наше первое свидание, что вернуть ему удар стоило только ради того, чтобы ввести больше романтики и чудес в наши отношения. Впереди у нас была целая волшебная неделя, а потом... Сейчас мне не хотелось даже думать об этом. Ясное дело, что от магистров ничего хорошего ждать не приходится. С них станет забросить нас и в пустыню, к эфритам, и в горы к троллям, и в пещеры к мамонтам. Однако дальнейшие события показали, что я недооценила фантазию старичков.